Сузи хранились статуи, привезенные к Серксам из разграбленной им Эллады. и особенно афинская бронзовая группа тирана убийц Гармодия и Аристогейтона. Александр велел немедленно отправить скульптуру в Афины. это пара мощных воинов, делающих совместный шаг вперед, подняв мечи